Глава седьмая. Девочка Поля шла в тумане, прижимая резина шнаутсика к груди, пока не увидела замок. Он был черный, кривой и грязный, всего с одним окном и такой высокий, что верхушка его терялась в грозовых облаках. Рядом с замком рос огромный кривой дуб без листьев. На стволе Прибитой ржавым гвоздем, весело полосгнившая доска с надписью: "Внимание! Здесь кончается страна хороших девочек и начинается обычный мир. Всех, кто попробует перейти границу, поймает в свой мешок плохой дядька". Оля постояла немного рядом с табличкой и решительно зашагала вперёд. Почти сразу она достигла границы. Это была жирная белая линия, нарисованная густой краской прямо на траве. По ту сторону границы виднелся овраг, а из оврага доносилось странное тиканье, как будто щёлкали стрелками гигантские настенные часы. Тик-так. Тик-так. Но не успела поля переступить границу, как услышала за спиной тяжёлые шаги. А потом скрипучий голос сказал: "Хорошие девочки рассказали мне, что ты решила сбежать из нашей прекрасной страны". И плохой дядька накрыл поле своим огромным чёрным мешком.